сияли среди газетных столбцов. Не поднимая глаз красный, держа дрожащий палец возле правого уха, он левой рукой передал розы Сусанне. «Есть шесть способов отказывать в любви», сказала Сусанна, держа розы в руках и подобрав под себя ноги на сундуке. К сожалению, в силу сложившихся обстоятельств я лишена была возможности изучить вопрос этот научно, а изучала практически житейски, а значит, недостаточно широко и жестко. Наука также часто изучает вопрос хуже, чем даже житейски, а совершенно обывательски, но в ее распоряжении... Огромный арсенал справок и терминов, и наука имеет видимость науки. Продолжайте, Сусанна. Я выберу из моих способов наиболее характерные. Способ первый, нами редко употребляемый, но, по мнению мужчин, наиболее распространенный среди нас, это «идите-ка вы с чертовой матери». Чаще всего так думают мужья о своих женах. Они же так обращаются к другим мужьям или к холостякам. Грубая ошибка. Женщина тщеславна. Это одно из ее главных достоинств. Достоинство, которое вы так любите и так культивируете. Каждой женщине льстит, что к ней обращаются с любовью. Если она видит, что есть хоть малейшая возможность не воздвигать проволочных заграждений, то будьте уверены, она их не воздвигнет. Она будет до последней минуты давать знать влюбленному, что есть надежда, а он будет вздыхать. Доктор вздохнул. Правда, она часто не замечает своих, до да известной доли даже чем-то преступных поступков, ибо нелегкомыслие а даже известная доля наследственности, что женщина, постоянно находясь в угнетении у мужчин, должна была выработать сама способы своей защиты. Но это хорошо. Правда, женщина иногда говорит приведенные выше слова, когда это происходит или от болезни, или ей не до любви, или, испробовав ее настолько, что уже любовь становится однообразной, это явный признак глубокой старости. Второй способ... Он мелкий, и не стоило и говорить о нем, но он. Я опять-таки хочу сказать, что согласно задачам вашего института, вы их ставите через русско, женщины многое скрывают, приблизительно столько, сколько и мужчины, лгут, и трусливы. Способ этот очень уж распространен, хотя нами в каждом отдельном случае выдается как исключительный. Женщина говорит, я вас люблю надо до решительного шага разрешить подумать хотя этот решительный шаг зачастую есть самый нерешительный но люди любят хвастать страхом там где его нет и смелостью когда ты пищут при одном произнесенном ими даже мысленно слове понимаете это хотя бы в творческом литературном что ли порядке люди начинают бродить каждый пустяк выдают за решительный шаг каждый взгляд заметьте Это хотя и мелкий, но самый верный способ отделаться от нежелаемого объекта. Сначала это мужчину увлекает. Ибо если он даже чихнул в сторону своей будущей возлюбленной, это уже рассматривается как страшно решительный шаг. Но затем ваше раздражение растет, как если бы рядом с вами жил человек, постоянно боявшийся захворать. Вначале это даже смешит, кончается обычно ненавистью, переходящей часто из поколения в поколение. Практикуется это обычно молодыми женщинами, как наиболее смелыми и боящимися потерять по службе. Способ третий, вам, наверное, более известный даже, чем мне, и не будем на нем останавливаться, это отказ письменный. Это отказанные письма во все времена. Они странно похожи одно на другое, как вся современная литература на Льва Толстого. Это объясняется тем, что люди много думают, но пишут как раз не то, что они думают.